Глава 15. Райн вошел в библиотеку и удовлетворенно хмыкнул. Небольшое помещение представляло собой эпическое зрелище. Вдоль единственной свободной от стеллажей стены у окна ровно в рядочек лежали восемь тел. Еще одно, выделяющееся объемистым животом, по которому можно было безошибочно угадать герцога, Там, видимо, не поместилась и возлежала посредине комнаты. Рик с Жаком, проявив излишнюю бдительность, тщательно связали пленников по рукам и ногам и даже изъяли все оружие, которое теперь беспорядочной грудой высилось на письменном столе. Райн увидев ее, тихонько застонал. «Иль Таир бы побрал их чрезмерное усердие. Как теперь выяснять?» кому какое оружие принадлежало. Вот будет весело, если, придя в себя и ничего не помня о произошедших здесь событиях, арбалетчик вдруг обнаружит пристёгнутый к своему поясу меч товарища, а свой арбалет найдет за спиной у кого-нибудь ещё. Да. Ладно, с этим после. Сначала поработаем над легендой. Райан услышал за спиной шорох открываемой двери, но не обернулся. Узнав Илаиту по звуку шагов, она легкой тенью проскользнула в библиотеку и подошла к нему. Домашнее платье из тонкого серого шелка, небрежно запахнутое на груди, плотно облегало ее хрупкую девичью фигурку и смотрелось на ней лучше, чем любой из богато расшитых нарядов столичных модниц. Райну нравилось это платье она удивительно быстро снималась достаточно распустить вот эту шнуровку я готова робко проговорила девушка и смущенно покраснела под его нескромным взглядом он довольно усмехнулся ему нравилось что она умела краснеть вообще ее способность быть то упрямой и бойкой то робкой и застенчивой то спорить до хрипоты то молча покорно слушать, то бунтовать, то беспрекословно подчиняться была для райна неразрешимой и волнующей загадкой. Она была непредсказуема, как весенний ветер, то ласково теплый и игривый, то пронзительно холодный, пробирающий до костей и такой же неуправляемый. Однако, кажется, именно это будоражило и возбуждало в нем желание. Райен усилием воли заставил себя отвлечься от несвоевременных мыслей. «Ну что ж, начнем. он ободряюще улыбнулся ей. «Тема сегодняшнего урока — трансформация сознания. Этот процесс всегда занимает немало времени, так что давай-ка устроимся поудобнее». Он поставил рядом с лежащим на полу герцогом скамеечку для ног, с расшитой цветами бархатной подушкой, и жестом предложил Илоити присесть на нее, а сам сел на табурет напротив. Итак, сознание обычного человека поддается воздействию гораздо легче, чем мозг одаренного. Однако наша задача не так проста, как кажется, произнес он, окинув распростертое на полу тело презрительным взглядом. Ведь нам нужно не просто стереть определенный участок воспоминаний, но и сформировать на его месте новый, объясняющий этой благородной свинье, почему он прекратил тебя преследовать и возвращается в родное поместье. Илоита, понимающе кивнула. «Вообще, Саламандра, я считаю, что ты очень зря не позволила мне подвесить его за ноги над выгребной ямой». Отвлекся от темы урока Райан, всё ещё раздосадованный тем, что дал Илоити уговорить себя отказаться от воспитательного мероприятия. За совершенное злодеяние преступник должен понести суровую кару. Так говорит закон. А закон — основа порядка. Он вообще заслуживает смерти. Но раз сейчас мы не можем воздать ему по заслугам, он должен хотя бы пройти через страх — который запомнит на всю жизнь. «Ну, Раин, он и так был едва жив, со страху!» — хихикнула Илаита. «Ты ведь напугал его до полусмерти! Он так смотрел на тебя, будто увидел привидение. И знаешь, он был таким жалким, что вся моя ненависть куда-то делась. Раньше мне казалось, что я и сама бы его за что-нибудь подвесила. А сейчас я просто хочу, чтобы он... Исчез из моей жизни. К тому же он мог просто умереть от разрыва сердца, если бы испугался еще больше. И где бы мы с тобой после этого прятались от тех, кто станет его искать?» Убедила Саламандра. «Хотя руки у меня все еще чешутся», — хмуро согласился Райан. «А теперь смотри внимательно. Трансформация сознания...» Воздействие достаточно тонкое. Прежде всего необходимо найти сектор, с которого ты начнешь работу. Не вполне понимаешь, что ты имеешь в виду, неуверенно пробормотала девушка. Сейчас объясню, начал Райан, переходя на внутреннее зрение и показывая, что и нужно сделать то же самое. Видишь, это гаражира. Прибывает в полнейшей отключке. Он без сознания. И в таком состоянии на его мозг воздействовать невозможно. Чтобы начать работать, я должен перевести его мозговую активность в дельта-ритм. Так называются медленные волны, соответствующие работе мозга во время сна. Для этого я направляю слабый энергетический импульс сюда и сюда. Видишь? Пошел процесс активации. Нужно, чтобы он остался на уровне работы сознания во сне, когда человек способен переживать воспоминания, но этот процесс не контролирует. В таком пассивном режиме мозг легче всего поддается воздействию. Чувствуешь пульсацию? Она соответствует дельта-ритму. Значит, все в норме. Теперь займемся гиппокампом. Видишь, это парная структура в районе висков она выполняет функцию кратковременной памяти и как раз во сне переводит информацию в долговременную память начнем с нее необходимо удалить все последние воспоминания очистить ее полностью но ведь тогда он вообще все забудет нет гиппокамп содержит только последние воспоминания Вся остальная информация хранится в долговременной памяти, расположенной в коре головного мозга. Через призму внутреннего зрения хранилище информации в нашей голове выглядит очень впечатляюще, не правда ли? — Это что-то невероятное. — восторженно отозвалась девушка. — Похоже на... на соты. Огромные соты! — с безумным количеством разноцветных ячеек». Райн согласно кивнул и вдруг с удивлением понял, что слова не прозвучали. И Лаита неосознанно перешла на ментальный контакт и послала ему мысли-образ. Он довольно улыбнулся, она определенно делала успехи. «Да, ты права, это и есть». Сектора. Сейчас мы будем искать тот, что содержит воспоминания о встрече с Жаком, произнес Райн, параллельно прощупывая соты. А как ты поймешь, чем они отличаются? Они же абсолютно одинаковые. Только снаружи. Ты посылаешь маленький импульс, совсем слабый. Он активирует нейроны, и сектор активизируется. Человек в это время видит сон на основе содержащейся в нем информации. Конечно, никто не работает с секторами по одному. Это заняло бы слишком много времени. А обычно их активируют смежными пучками. И когда находят нужный отрезок времени, уже более тщательно отсеивают лишние. Видишь этот сектор? Ничего знакомого не наблюдаешь? «Нет», — растерянно ответила Илаита. — «ну, то есть я вижу, что соты поменяли. Оттенок, что ли, но я не вижу его воспоминаний». Райан на секунду отвлекся от зондирования секторов, взглянул на девушку и рассмеялся. «Ха, конечно, не видишь. Ты же не построила канал, не подключилась к Ауре. С тем же успехом». Ты могла пытаться увидеть птицу в небе с завязанными глазами. Лаита обиженно насупилась. «Откуда я знаю, что нужно что-то строить? Я никогда ничего подобного не делала». «Да, прости, Саламандра, я все время забываю о почти полном отсутствии у тебя теоретической базы. Обычно адептов допускают к практике по трансформации сознанием только после сдачи теоретического экзамена по этой дисциплине». Но у тебя будет индивидуальная программа. Давай, я помогу тебе построить канал, а ты просто смотри. И Лаите не нужно было повторять дважды. Она ошеломленно замерла. Перед ее внутренним взором с бешеной скоростью понесся калейдоскоп картинок. Временами поток замедлялся, когда Райну хотелось рассмотреть что-то внимательнее, и потом ускорялся вновь. Роскошно одетые женщины и мужчины, танцующие в огромном зале с колоннами. Лань, подстреленная на вылет арбалетной стрелой, падает в траву. Две обнаженные женщины с раскрашенными, как у кукол, лицами призывно улыбаются. Качается окно кареты, сквозь которое видна бегущая вдаль дорога, залитая палящим солнцем. Вот оно. Голос райна заставил девушку вздрогнуть. Наблюдая проносящуюся перед мысленным взором череду чужих воспоминаний, она почти потеряла связь с реальностью. Здесь ему докладывают, что «выследили твоего слугу». Сейчас мы полностью очистим этот сектор и вот эти рядом. Для этого необходимо сформировать тонкое плетение и аккуратно выжечь им, Содержимое каждого задействованного в данном временном промежутке сегмента. При этом нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить саму ячейку, иначе у человека возникнет ощущение, что он что-то знал и забыл. Кроме того, это лишит нас возможности сформировать для него новые воспоминания именно об этом промежутке времени. Видишь, я все почистил. Вот так выглядит пустой пучок секторов. Его еще называют подсолнух, потому что выжженные сектора чернеют и напоминают сердцевину этого цветка. Теперь осталось только придумать, что поместить туда взамен. Есть идеи, Саламандра? Ну, может просто внезапно потеряет ко мне интерес? Пожала плечами девушка. Райн зло усмехнулся. У меня есть более оригинальная мысль. Раз уж ты не дала мне наказать нашего нежданного гостя, придется создать ему иллюзию воздаяния. Что Райан делал дальше, Лаита так и не поняла. Лишь внезапно четко увидела герцога, висящего вниз головой над бездонной пропастью и орущего благим матом. Он был привязан за ноги, к суку стоящего на краю дерева в развилке которого удобно устроился человек в маске полностью скрывающий лицо еще раз спрашиваю ты хорошо выяснил для себя что об этой женщине ты должен забыть раздался приглушенный маской голос да да снимите меня отсюда визжал толстяк слыша как потрескивает под двойной тяжестью сук — Погоди, не торопись, мы же только начали беседу, — с усмешкой ответил его пленитель. — Ты должен понять для себя очень хорошо, что если мы узнаем, что ты снова пытаешься ее искать, а мы узнаем, не сомневайся, то мы достанем тебя из-под земли, не спасет никакая охрана, и тогда, обещаю тебе, ты будешь умолять о смерти как о высшем милосердии, избавляющем от мук. «Я понял, понял!» — задыхаясь, прохрипел герцог. «Да, у меня есть еще один вопрос. Что ты скажешь отцу девушки при встрече?» «Скажу, что мне не нужна его дочь, ни за какое приданное мне не сдалась эта шлюха!» Закончить он не успел. Человек в маске полоснул ножом по одной из двух веревок, которыми герцог был привязан к суку. Она лопнула, а оставшаяся с треском натянулась. Неправильный ответ, прокомментировал он свое действие. «А-а-а! Не надо, я сделаю все, как вы скажете. Заверещал толстяк. Отсюда ты скажешь что безумно влюбился в другую. Принесешь ему извинения и вернешь уже полученную часть приданного. Понятно? Отлично. А теперь повиси тут немного. Если не сдохнешь, вечером мои люди отведут тебя и твой сброд на тракт. Ну, кроме тех двоих, что мы прикопали тут, под сосной. Помни мою доброту... «Езжай своей дорогой и больше никогда не появляйся в этих местах!» Внезапно Илаита, полностью поглощенная увиденным, почувствовала, как что-то коснулось ее руки. «Ай!» — вскрикнула она и, мгновенно потеряв концентрацию, открыла глаза. На руке олела кровавая капля. Она удивленно поднесла руку к лицу, поймав в ладонь еще одну. «Райан, прости, я отвлеклась. Кажется, у меня почему-то пошла из носа кровь. Я сейчас...» «Это бывает. Ты просто перенапряглась», — ответил он, не отвлекаясь от плетения. «Посиди, передохни немного. Я почти закончил». Илоита кивнула и послушно замерла, боясь ему помешать. Увиденное ее поразило. То, как легко Райн преображал воспоминания, создавая новую ткань реальности в сознании герцога, показалось ей невероятным. Он делал это так же привычно и просто, как она, садясь за рукоделье, вышивала узор на гобелене. Только его узор жил. Созданные им мгновения бытия становились пережитым прошлым частью памяти этого человека. Илаита знала, что такое возможно, но ей казалось, что подобное воздействие требует огромных усилий и времени. Он же создал воспоминания почти мгновенно, так, как будто для него это ничего не стоило. Это было невероятно. «Ну, думаю, теперь твой не в меру настойчивый жених...» «Оставит тебя в покое!» Минут через пять удовлетворенно усмехнулся Райан, разорвав контакт. «Что скажешь, Саламандра?» Он посмотрел на девушку. Ее глаза сияли, и Райан, повинуясь молчаливому призыву чуть приоткрытых губ, наклонился к ней, чтобы поцеловать. Случайно зацепившись взглядом, он заметил, сжатый в ее руке, Запятнанный кровью платок и замер, ощутив, как задрожал, и качнулся мир. Кровавые пятна притягивали взгляд магнитом, затягивали, словно в водоворот. На мгновение ему показалось, что алое на белом расползается, как лесной пожар. Алая кровь, похожая на алое пламя, затмила солнечный свет. Райан вдруг почувствовал, что все течет и расплывается у него перед глазами. Он осознал, что падает и летит сквозь огненные всполохи, и что-то продолжает непреодолимо тянуть его вперед. А потом он увидел ее. И боль, запертая в дальних подвалах сознания выплеснулась и затопила душу. Чёрный шёлк волос, белый бархат кожи — и зеленые омуты глаз, таящих в глубине золотое пламя. Как он мог заставлять себя не думать, не вспоминать, не чувствовать? Он ли вообще это был? Она так близко. Можно протянуть руку и коснуться. И этого хочется больше всего на свете, будто его душу разорвали надвое, и только она может заполнить пустоту еще раз сжать в объятиях утонуть в бездне глаз и обжечься прикосновениями ее губ а потом хоть в пламя хоть в бездну он смотрел на нее не в силах оторвать взгляд и вдруг почувствовал что что то не так ее лицо серьезно и сосредоточено отсутствующий взгляд блуждает по витражам стрельчатого окна Рука неосознанно крутит выбившийся из прически локон, а прямо над ней, видимая лишь внутренним взором, простирает рваные сизые крылья призрачная тень, предвестница беды. Райан не просто увидел ее. Он скорее ощутил всем своим существом, нависшую над Верховной Жрицей, угрозу. Один неверный шаг — и тень беды обрушится на нее, погребая под собой, уничтожая. Она не видит тени, но тоже чувствует ее присутствие, чувствует опасность. Потому так задумчиво печален взгляд ее зеленых глаз, устремленных на лежащий на столе развернутый свиток. Она пытается найти выход, принять правильное решение, но раз за разом упирается в стену. Ей не справится самой. Райан осознает это внезапно и четко. Что же произошло? Он рвётся вперед, стремясь увидеть, что написано на бумаге, но в ответ на его движение мир вдруг снова начинает плыть, видение рушится и исчезает безвозвратно. «Демон!» — зло выкрикнул Райан и очнулся окончательно. лаита испуганно схватила его за руку. «Что с тобой? Что случилось?» Он поднял на нее взгляд, и девушка отпрянула. Такими холодными и чужими были его глаза.